Глава тринадцатая. Опять во дворе соседский мальчишка задирался. Возмущается мама. Трактор захотел у Жеки отобрать. Начал кулаки в ход пускать. Я отвернулась только на секунду. А Женя что? Плакал и убегал. Вздыхает мама. Надо будет отдать его на борьбу. Пусть только чуточку подрастёт. Отвечаю я. Мальчик должен уметь себя защищать. Было бы неплохо. Всё-таки без отца растёт. Это моя больная тема. Та, что каждый раз раздирает души на кусочки. Стоит мне увидеть на детской площадке папу, который проводит время с сыном, или просто идёт по улице, держа мальчишку за руку, как глазам подкатывают слёзы. У Женьки такого никогда не будет. И от этого невыносимо горько, потому что он уже начинает задавать вопросы. Когда-то давно я мечтала о том, что Лёша станет для меня единственным любимым мужчиной на свете. У нас будет полная счастливая семья. Дети, собака и просторный загородный дом. И мы всю жизнь будем любить друг друга, несмотря ни на что. Но судьба распорядилась иначе. С тяжёлыми мыслями я приступаю к приготовлению завтрака. Женя просыпается после девяти радуется, что сегодня выходной и не надо идти в сад. Поджарив последний блинчик, слышу короткое пиликанье телефона. На дисплее светится номер Дани. Он уже прилетел, заселился в номер и ждёт, когда я освобожусь. Я замираю с мобильником в руке. «И что мне делать? Как поступить?» Даня предложил прогуляться с Женькой, а я, оказывается, совершенно не готова знакомить сына с посторонним мужчиной. «Мам, можно тебя кое о чём попросить?» выкрикиваю в прихожую. «Говори, Варюш!» Если тебе не сложно, посиди, пожалуйста, до вечера Женей. В город прилетел один мой знакомый, с которым я познакомилась в Питере. Просит провести ему экскурсию. Женьку не хочется брать, потому что, во-первых, он недавно болел, а во-вторых, всё-всё я поняла, не объясняй, произносит, улыбаясь мама. Конечно же, я за. сходи, прогуляйся. Он красивый твой питерский знакомый. Мам, смущаюсь я, симпатичный, но это дружеская встреча. «А зря. Сколько ты ещё одна будешь, Варь? Женьке отец нужен». После совместного завтрака я прощаюсь с родными и еду на встречу с Даниилом. Сильно волнуюсь, потому что одно дело общаться с мужчиной на фуршете после конференции и совсем другое — встречаться один на один. Вдруг я разочаруюсь в нём. Вдруг Даня разочаруется во мне, скажет, что зря прилетел из Санкт-Петербурга. Мой новый знакомый ждёт меня с букетом цветов у фонтана. Лучезарно улыбается, обнимает за плечи. Неловкость и стеснение с каждой минуты общения пропадает вовсе. И всё же мне тогда не показалось, Даня очень добрый и милый. Безумно красивые пионы, спасибо тебе. Мне давно никто не дарил цветы. «Красивый букет для красивой девушки. Похоже, у вас в городе живут одни слепцы». «Ты меня смущаешь». Смеюсь в ответ, шага рядом с и пытаясь скорее перевести тему. Кстати, я составила примерный маршрут на сегодня, надеюсь, ты не возражаешь? Ого, как всё серьёзно. Что посмотрим первым делом? Сначала мы отправимся к Старому мосту. Отсюда, недалеко, через парк, сразу же попадём в нужное место. Затем прогуляемся по набережной и покормим птиц, увидим заброшенный женский монастырь и сфотографируемся на фоне гигантских букв с названием нашего города. Мне уже нравится. А завтра? «Завтра я не уверена, что смогу вырваться, но карту с детальным маршрутом обязательно сброшу тебе на мобильный». Если Даний расстраивается, услышав отказ, то не подаёт виду. «Надеюсь, он понимает, что я не одна, у меня есть маленький сынишка, который только и ждёт выходных, чтобы провести их с мамой». «Мы проходим больше двадцати километров пешком. К счастью, погода позволяет. На улице бабье лето, ярко светит солнце, на небе не тучки. Весело, познавательно, интересно. Ни капли разочарования от встречи с Даней. Приятный он и очень умный. Не так давно заступил на должность первого проректора, а до этого был деканом». «Ты меня утомила», — сообщает он, смеясь. «Давай остановимся в ресторанчике, перекусим». Я согласно киваю и веду Даню в моё любимое заведение, которое находится неподалёку. Хочу разделить счёт пополам, но он категорически запрещает так делать. Болтаем мы долго, пока на улице не начинает темнеть. Я пью вино и ем салат. Чуть позже понимаю, что пора возвращаться домой и вызываю такси. «Зачем ты будешь меня провожать?» Возмущаюсь в ответ на предложение Дани. «Заблудишься ведь». Уверен, что водитель знает, где находится гостиница «Бристоль». К тому же у меня на телефоне установлена карта. «Ладно, сдаюсь, убедил. Смеясь, качаю головой. Поехали». Такси останавливается у моего подъезда, и я выхожу на улицу и ёжусь от внезапного порыва ветра. Голова слегка кружится после выпитого алкоголя, настроение хорошее и игривое. Даня встаёт напротив и обнимает меня за плечи. От него исходит тепло, а ещё очень приятно пахнет. И вообще, он весь такой большой и надёжный. Я понимаю, что отчаянно хочу влюбиться, дать ему шанс и попробовать, каково это, не думать о Лёше хотя бы один денёк. У меня не получается, правда. Как бы я ни пыталась, потому что в моём доме растёт точная его копия». «Замёрзла?» — спрашивает Даня. Я надолго не задержу. Не уверен, что получится увидеть тебя завтра, поэтому не хочу пока отпускать. Он осторожно приподнимает мой подбородок. Наши взгляды встречаются. Ладони тут же потеют, а дыхание спирает, потому что я прекрасно понимаю, чего хочет Даня. Медленно прикрываю глаза и позволяю ему сделать это. Молюсь, чтобы поцелуй взбудоражил мои эмоции, перевернул всё внутри, как это было с мужем во время первых свиданий. Тёплые губы касаются моих совсем осторожно и даже нежно. Я перестаю дышать и обнимаю Даню за плечи, а он неожиданно отстраняется. «Спасибо за вечер, Варя», — произносит, поглаживая костяшками пальцев мою щёку. «Рад был увидеть твой прекрасный город и узнать тебя ближе. Если позволишь, я хотел бы продолжить наше общение. Вдруг однажды оно приведёт к чему-то большему». Я улыбаюсь и киваю в знак согласия. Внутри ничего не щёлкнуло, как бы мне не хотелось этого. Так бывает, наверное. Не всегда отношения между мужчиной и женщиной начинаются с дикой страсти.